Глава восьмая Как обыкновенно, на другой день господин Галяткин проснулся в восемь часов. Проснувшись же, тотчас припомнил все происшествия вчерашнего вечера. Припомнил и поморщился. «Эк, я разыгрался вчера, каким дураком!» — подумал он, приподымаясь с постели и взглянув на постель своего гостя.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 И зачем я это приглашал его? На какой конец я все это делал? Ведь истинно сам голову сую в петлю и воровскую, сам эту петлю свиваю. Ах ты, голова, голова! Ведь и утерпеть ты не можешь ты, чтобы не пробраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь. «Тряпка, витошка гнилая какая-нибудь, сплетник ты этакой, баба ты этакая!» «Святые вы мои!» — стишки шельмец написал и в любви ко мне изъяснился. «Как бы это так того? Как бы ему шельмецу приличнее на дверь указать, коли воротится? «Разумеется, много есть разных оборотов и способов.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 Ну, да вовсе нехорошо, совсем нехорошо. А ну, если он не придет, и это плохо будет. Проврался я ему вчера вечером. Ах, плохо, плохо, плохо, плохо. Ах, тело-то наше как плоховато. Ах, я голова, голова каянная. Взубрить-то ты чего следует не можешь себе». Резону-то взгвоздить туда не можешь себе. Ну, как он придет и откажется? А дай то Господи, если б пришел. Весьма был бы рад я, если бы пришел он. Много бы дал я, если б пришел. Так рассуждал господин Галяткин, глотая свой чай И беспрестанно поглядывая на стенные часы. Пять четверти девять теперь, ведь вот уж пора идти.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 А это вы, сказал господин Голядкин младший, как будто только сейчас разглядев господина Голядкина старшего. Так это вы? Ну что ж, хорошо ли вы почевали? тут господин Голядкин младший улыбнувшись немного, официально и форменно улыбнувшись, хотя вовсе не так, как бы следовало, потому что ведь во всяком случае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 что он по особому поручению. Именно вот вчера говорил, что непременно по чему нибудь особому поручению и употреблен человек. «Окончили вы, Яков Петрович, вчерашнюю вашу бумагу?» спросил Антон Антон Сеточкин, усевшегося подле него господина Галяткина. «У вас здесь она?» Здесь, прошептал господин Галяткин, смотря на своего столоначальника отчасти с потерявшимся видом. Тоттос, я к тому говорю, что Андрей Филиппич уже два раза спрашивал, того и гляди, что его превосходительство потребует. Нет, она кончена с. Ну, с хорошо с. Я, Антон Антон, всегда, кажется, исполнял свою должность как следует.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 Разумение доселе нам, кажется, доставало. У меня, сударь мой, как вы сами знаете, Есть знак за двадцатипятилетнюю беспорочную службу-с. Я чувствую, Антон Антонович, Я с моей стороны совершенно все это чувствую -с. Но я не про то -с. Я про маску, говорил Антон антонс Про маску То есть вы опять...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 — Знаю и без вас, что ожидают, — проговорил господин Галяткин, старший тоже с хороговоркой и шепотом. — Нет, я, Яков Петрович, не то. Я, Яков Петрович, совсем не то. Я сочувствую, Яков Петрович, и подвигну душевным участием, от которого нижайше прошу вас избавить меня. Позвольте, позвольте с... «Вы, разумеется, их обернете оберточкой, Яков Петрович, а третью-то страничку вы заложите закладочкой. Позвольте, Яков Петрович, да позвольте же вы, наконец! Но ведь здесь чернильное пятнышко, Яков Петрович! Вы заметили чернильное пятнышко?» Тут Андрей Филиппович второй раз скликнул господина Галяткина. «Сейчас, Андрей Филиппович, я вот только немножко вот здесь...» — Милостивый, государь, понимаете ли вы русский язык? — Лучше всего будет ножичком снять, Яков Петрович. Вы лучше на меня положитесь, вы лучше не трогайте сами, Яков Петровича, на меня положитесь. Я же отчасти тут ножичком. Андрей Филиппович Третий раз кликнул господина Галяткина. — Да помилуйте, где же тут? «Пятнышко! Ведь, кажется, вовсе нету здесь пятнышка! Я огромное пятнышко! Вот оно! Вот, позвольте! Я здесь его видел! Вот, позвольте! Вы вот, только позвольте мне, Яков Петрович! Я отчасти здесь ножичком! Я из участия Яков Петровича ножичком от чистого сердца! Вот так вот и дело с концом тут!» И совершенно неожиданно господин Галяткин-младший вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Галяткина старшего мгновенной борьбе между ними возникшей и во всяком случае совершенно против воли его,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 И Антон Антонович не оказалось в наличности. Он тоже где-то был чем-то занят. А ведь не без намерения просил уволить себя от объяснений толков, подумал герой наш. Вот куда метил старая петля. В таком случае я просто дерзну умолять его превосходительство». все еще бледный, и, чувствуя в совершенном разброде всю свою голову, крепко недоумевая, на что нужно решиться, присел господин Голяткин на стул. «Гораздо было бы лучше, если б все это было лишь так только...» Беспрерывно думал он про себя. «Действительно, подобное темное дело было даже невероятно совсем». Это, во-первых, вздор, а, во-вторых, и случиться не может. Это, вероятно, как-нибудь там померещилось или вышло что-нибудь другое, а не то, что в действительности было, или... Верно, это я сам ходил и себя как-нибудь там принял совсем за другого. Одним словом, это совершенно невозможное дело». Только что господин Галяткин решил, что это совсем невозможное дело, как вдруг в комнату влетел господин Галяткин-младший с бумагами в обеих руках и подмышкой, сказав мимоходом какие-то нужные два слова Андрею Филипповичу, перемолвив и еще кое с кем, полюбезничев кое с кем, пофамильярничев кое с кем. Господин Галяткин-младший, по-видимому, не имевший лишнего времени на бесполезную трату, собирался уже, кажется, выйти из комнаты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 Только что приятель господина Галяткина-старшего приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немое от красный как рак и, наконец, доведенный до последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно и самым бесстыдным образом предупредил его в свою очередь, потерпав его еще раза два по щеке.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 Щелкнул окончательно господина Голяткина старшего по крутому брюшку и самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему «Шалиш, братец Яков Петрович, шалишь? Хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить!» Потом и прежде, чем герой наш успел маломальски прийти в себя от последней атаки, господин Галяткин младший вдруг...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 С яростным хладнокровием и самую энергическую решимостью дошел господин Галяткин до стула и уселся на нем. «Не уйдешь», — сказал он опять. «Теперь дело шло не о пассивной обороне какой-нибудь».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 Господин Голяткин даже начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил зато неприятность. Покорись он, думал господин Голяткин, скажи, что пошутил, простил бы ему. Даже более простил бы ему только бы в этом громко признался, но как витошку себя затирать я не дам. И ни таким людям не давал я себя затирать, тем более не позволю покуситься на это человека, развращенному. Я не витошка, я сударь мой, не витошка! Одним словом, герой наш решился. Сами вы, сударь бы мой, виноватый, решился же он протестовать, и протестовать всеми силами до последней возможности. Такой уж был человек. Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более дозволить себя затереть, как витошку, и, наконец, дозволить это совсем развращенному человеку. Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если бы кто захотел, если бы уж кому, например, вот так непременно захотелось,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 «Витошка-то это была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией, и с безответными чувствами, и далеко в грязных складках этой витошки скрытыми, но все-таки с чувствами!» Часы длились невероятно долго. Наконец пробило четыре. Спустя немного все встали —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 кое как протеснился господин голяткин сквозь толпу и не желая отставать тоже захлопотала шинели но шинель подалась сперва приятелю и другу господина голяткина затем что и здесь успел он по-своему подбиться приласкаться нашептать и наподлечить накинув шинель господин Гяткин младший иронически взглянул на господина голяткина старшего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 Господин Голяткин старший за ним и к неописанному своему удовольствию таки нагнал его на последние ступеньки и схватил за воротник его шинели. Казалось, что господин Голяткин младший немного оторопел и посмотрел кругом с потерянным видом. «Как понимать мне вас?» — прожептал он, наконец, слабым голосом господину Милости вы государь, если вы только благородный человек...»